Глава двадцатая. «Исключено», — заявил Фаньяр. «Если первые два пункта еще обсуждаемы, то третий точно нет». Весь вид толстяка демонстрировал непоколебимость в своих словах, но Муром лишь усмехнулся. Он и не рассчитывал, что магнаты сходу согласятся на его предложение. Более того, Муром четко понимал, что это не что иное, как очередная проверка, И от того, как он отреагирует на категоричный отказ Фаньяра, зависит ход дальнейшей беседы. С одной стороны, все эти постоянные проверки жутко утомляли, с другой, Мурому было не привыкать. Бизнес – та же самая война, только на войне за бой погибают десятки, иногда сотни, в редких случаях тысячи воинов, в то время как одни переговоры могут убить миллионы или, соответственно, спасти. Цинично, жестоко, но в мире Мурома подписанный договор подчас имел большее значение, чем целая дивизия. Но самое страшное, Илье это нравилось. Нравилось принимать масштабные глобальные решения, нравилось влиять на окружающий его мир. И самое главное, ему нравился сам процесс торговли, или если угодно переговоров. Что ж, Муром изобразил сожаление. Кто я такой, чтобы настаивать на страховке для торговых караванов и десятипроцентных кредитах? Ваша репутация с Фания Рабуська выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 300 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов. «Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 250 пунктов». Фонияр переглянулся с Агюстом и едва заметно кивнул. «С другой стороны, неохотно, словно оказывая вселенскую услугу, протянул Агюст. «Мы можем выкупать всю сельхозпродукцию малых вых. Или я могу ответить на приглашение капитана Мореса», также неохотно ответил Муром. Или зайти в гильдию охотников за головами, или заглянуть в гости к интенданту Шавичу. «К Шавичу!» — усмехнулся Толстяк. «Только если охота получить по шее. Если вы, уважаемый Фонияр, намекаете на то, что главный интендант гарнизона Сибурска не принимает без рекомендаций, то их есть у меня». «Да что вы говорите!» — усмехнулся Толстяк. «И от кого же?» «Сержанту Шарону очень понравились наши тыквы, мёд и хлеб», — усмехнулся Муром, не озвучивая того факта, что больше всего сержанту понравились халявные брага и вино. Настолько, что он поклялся обеспечить своих боевых товарищей таким же провиантом. «Кто будет слушать отставного сержанта?» — поморщился Толстяк. «Мало кто», — согласился Муром. «Но мне хватит и одного интенданта Шавича». Ваша репутация с фаньяра Буська выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 200 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 150 пунктов. И тем не менее, Агюст обменялся с фаньяром быстрыми взглядами. Даже интендант Шавич не всесилен. «Не нам вам рассказывать, как долго могут рассматриваться заявки на новых подрядчиков!» «Конечно», — кивнул Муром, принимая правила игры. «Прекрасно понимаю. У нас в банке такое сплошь и рядом. Некоторые ждут решения по кредиту месяцами». «Банков и в Сибурске хватает», — холодно улыбнулся Агюст. «Это не проблема». «Топор войны с вами не согласится», — усмехнулся Муром. Впрочем, думаю, у таких серьезных дельцов, как вы, вряд ли есть проблемы с деньгами. Муром не просто тыкал пальцем в небо, он целенаправленно бил в болевые точки магнатов. Да, сидящие перед ним люди были баснословно богаты, но все их богатство было пущено в оборот. Поля, рабочие, пекарни, мельницы, зерно, торговые караваны, телеги, в конце концов. Что агюст, что фонияр... Любой из них мог с легкостью выдернуть из оборота миллион другой, но это был прямой путь к убыткам. Бизнес – это не про заработать денег. Бизнес – это про систему зарабатывания денег. И дешевые кредиты являются лучшим инструментом роста, так что Муром знал, что делал. Ваша репутация с Фания выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 100 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов. Текущий уровень нейтрально, до дружелюбия 50 пунктов. Единственный момент, о котором Илья волновался, был вопрос с границами. Откровенно выкручивать руки, как в случае с Чичикана, Муром не мог да и не хотел. Магнаты были не дураки и прекрасно видели, что происходит. И скатиться до завуалированного шантажа значило поставить крест на всех договоренностях. Вот и приходилось Илье чередовать кнут и пряник. Зато только представьте, хоть речь Мурома и была подобна сладкой патоке, но взгляд оставался серьезен. Какие перспективы откроются перед нашим товариществом? Сибурск – это лишь региональная столица. Мы же можем охватить своими поставками всю империю Евразар. Ваша репутация с фанья выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 2000 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 100 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 1950 пунктов. Кристалл исправно тянул жизненную энергию Ильи, но богатырь и не думал разжимать ладонь. Да слабость накатывала волнами, Да, моментами голова начинала кружиться, да, в груди поселилась предательская апатия, но Муром держался. Этот кусок хрусталя был его спасательным кругом в топком болоте переговоров. Оставалось ответить на самый важный в моменте вопрос, хватит ли полученного дружелюбия или придется всеми правдами и неправдами прокачивать репутацию до уважения. В глубине души Муром понимал, что за одну беседу прокачать репутацию не выйдет, но это не мешало ему мечтать о закрытии задания. «Хорошо», — Агюст обменялся с фаньяром быстрыми взглядами. «Мы поняли твою позицию». «И предлагаем поговорить на чистоту», — подхватил Толстяк. «Пабло был нужен нам для входа в магистрат». «Ну а Рика шел прицепом», — продолжил Агюст. «Мы прекрасно понимали, что это ставленник Чечекана, но вынуждены были с ним мириться и принять его в нашу, кхм, компанию». Вот только Фаньяр уставился Мурому прямо в глаза. «Какой нам интерес в третьем сейчас?» «И не надо говорить про Айвана», — предупредил Агюст. «Да, он может стать преемником Пабла, но у нас и без него уже, скажем так, есть с кем выстраивать отношения». «Хорошо». Муром прикрыл глаза, выигрывая время на обдумывание ответа. «Откровенность за откровенность!» Он кинул взгляд на Добрыню и Айвана, сидящих за дальним столиком. «Илюш, что-то не так?» — тут же отреагировал Добрыня. «Все так», — мысленно отозвался Муром. «Будь готов, сейчас все решиться. Или мы заключим сделку, или...» «Понял тебя, подстрахую». Итак, Муром, получивший от Добрыни заряд уверенности, посмотрел на сидящих перед ним магнатов. «Зачем вам третий, говорите?» Богатырь усмехнулся и, смахнув со стола записную книжку Гореса, убрал ее за пазуху. Чечекана, при всей его продажности хорошо понимал, что два магната это ненадежно. Конфликт интересов, ссора, не дай боги, заказное убийство и... «Система посыплется!» Плевать он хотел на систему, не согласился Агюст, мгновенно уловив, куда клонит Муром. А вот и нет, Илья покачал головой. Чичикана пусть и жадный ублюдок, но умный, и он прекрасно понимал, что развитие города – залог его сытной жизни. Да, он мог выжать из Сибурска все соки, забить, если угодно, на мясо, но не стал, предпочитая стабильно доить город. «Корова, дающая молоко», – усмехнулся Фонияр. Хорошая аналогия, кивнул Агюст, вот только, при чем здесь ты? Я захожу в этот бизнес не ради денег, Муром откинулся на спинку стула, а ради власти. Ваша репутация с Фаньяра выросла на 500 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 1500 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 500 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения... 1450 пунктов. Сибурск естественный сосед моего города, продолжил Муром, и мне не нужны проблемы у себя под боком. О каких проблемах идет речь, удивился Агюст. О любых потенциальных отрезал Муром. Малый выхи расположен в идеальном месте на стыке трех зон влияний. С запада Евразар, с востока свободной земли. «С юга темные. Исибурск, вне зависимости от канцелярии императора, должен стать союзником. Исключительная лицензия на реализацию вашей продукции и так даст гарантии», – начал было Агюст. «Вы не поняли», – Муром покачал головой. «Эти поставки лишь начало. Тыквы, зерно, мед – это первые ласточки. В Малые Выхи будут стекаться товары с юга и востока». И очень скоро мой город перерастет Сибурск. Ваша репутация с Фаньяра выросла на 200 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 1300 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 200 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 1250 пунктов. Это, взгляд Фаньяра затуманился, очень масштабно. Правильно ли я понимаю, что ваш клан замахнулся на трон империи Евразар? Внимание, задание трон империи Евразар обновлено. Для таких бесед, Муром нахмурился, не время и не место. Ваша репутация с Фания Рабуська выросла на тысячу пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 300 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на тысячу пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 250 пунктов. Значит, армейские поставки Сибурска! задумчиво протянул Агюст, сверля Мурома взглядом, Для начала Сибурска кивнул Муром, дайте мне пару месяцев, и вся армия империи Еврозар будет есть наш овощи и хлеб. А вы, вы станете не просто богатейшими людьми Евразара, а. скажите, уважаемый Фаниар. Как вы относитесь к должности, министр торговли? Ваша репутация с Фаньяра выросла на 500 пунктов. Текущий уровень уважения до восхищения 4700 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским упала на 300 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 550 пунктов. А вы, уважаемый Агюст, Муром бросил быстрый взгляд на нахмурившегося торговца. Что думаете насчет Министерства налогов? Ваша репутация с Фаниаробуськой упала на 200 пунктов. Текущий уровень уважения до восхищения 4900 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 500 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения 50 пунктов. Муром совершенно не стеснялся намекая на будущие должности. Да и сидящие перед ним магнаты были достаточно опытными бизнесменами чтобы понимать разницу между словом и делом. И тем не менее, хлеботорговцы не устояли. «Добро пожаловать в клуб», — Агюст протянул Мурому ладонь. «Добро пожаловать», — эхом отозвался Фонияр, пожимая руку вслед за товарищем. «Внимание! Задание «Свежие овощи для регулярных войск» выполнено. Награда «Игровое достижение агроном». В таком случае Илья подхватил ближайший кубок, За успех нашего предприятия. Внимание, доступно задание закрепить сделку. Принять да нет. Добрыня, мысленно вздохнул Муром. Получилось. Значит, договорились, обрадовался маг. Ура, мне задание закрыли. Это все, конечно, замечательно. Илюш, мы закрыли задание. Ты чего такой поникший, брат? Тут такое дело. Муром обреченно посмотрел на кубок. Сейчас будет пьянка, «У-у-у», тут же посерьезнел Добрыня. Может не надо? Надо, брат. Муром выдохнул и опрокинул в себя содержимое кубка. Иначе не поймут. Ты ж бросил лет двадцать назад. Добрыне не оставалось ничего другого, как смотреть на набирающую обороты гулянку. Ты же когда накидаешься, такое, исполнять начинаешь. Вот именно, брат. Мысленно отозвался Муром, наполняя кубки. «Вот именно. Подстрахуешь?» «Куда ж я денусь?» – вздохнул Добрыня. «Но ты не забывай, что нам еще искать некроманта, темный культ и скверну. Сейчас все решим!» – кивнул Муром, а вслух сказал совершенно другое. «За власть и богатство, мужики! Чтобы у нас всегда были легкое сердце и тяжелые карманы!» «Ваша репутация, с Рабузька, выросла на десять пунктов!» Текущий уровень уважения до восхищения – 4890 пунктов. Ваша репутация с Агюстом Божеским выросла на 10 пунктов. Текущий уровень дружелюбия до уважения – 40 пунктов. Внимание, доступно уникальное задание «Душевный тост». Награда повышения репутации с магнатами Сибурска. Штраф понижения репутации с магнатами Сибурска. Муром пошатнулся от накатившей слабости. Но в следующий момент расплылся в предвкушающей улыбке. Видит Бог, он не хотел. Зеленый змей однозначно зло, но ради достижения своих целей он готов и не на такое. К тому же своевременно появившееся задание придавало намечающейся пьянке совершенно другой калинкор. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Илья зло усмехнулся и, разлив по новой, поднял свою чарку с молодым вином. «Друзья, давайте выпьем за то, чтобы мы шли, на нас напали деньги, и мы не смогли от них отбиться!» Веселье в лучшем ресторане Сибурска медленно, но верно набирало оборот. Весело было всем — Магнатам, Мурому, Пятерке наемников и даже Айвану. И лишь один не сидел за столиком, насупившись, как сыч. Гномы терзали всего два вопроса, но каждый из них — грозил перерасти в огромную проблему. Первый. Скоро Муром дойдет до такой стадии, когда его потянет на приключения. И что тогда? И второй. Насколько затянется гулянка? Ведь до конца отпущенного Горынычем срока осталось меньше трех дней. Но даже эти вопросы отошли бы на второй план, если бы Добрыня знала готовящейся облаве облаве организованной местной гильдии магов на злобного чернокнижника и врага рода человеческого, на официального виновника появления чумы и одного из основателей клана Три Богатыря, некого Добрыню Рязанского. В общем, на него самого.